Глава пятая. Жеребец был могуч, высок и ладен. Черная грива блестела, и шерсть лоснилась, под кожей перекатывались мускулы. Великолепное животное. Подстать седоку. Горыня остался доволен выбором. То и дело гладил коня по шее, угощал вкусностями, увещевал ласковыми словами, когда тот упрямился и периодически спешивался, давая роздых. Даже имя ему придумал: Буран. Хорошее имя, подходящее. Каура восприняла жеребца равнодушно. Глядела, как на кусок навоза, и даже ухом не вела. Буран же проявлял к ней заметный интерес, ровно до тех пор, пока она его не цапнула. «В треть свечи к северу тропа!» Раскрасневшийся Горыня резко осадил жеребца, и Буран привстал на дыбы. «По первому взгляду надежная, но разведать надо бы на. Яромир кивнул и задал Каурой нужное направление. Как ни крути, приходилось признать, горыня не прислала и польза от него куда больше, чем Мароки. Все ж таки он наймит из первой пятерки, а не сбежавшая из-под венца непутевая княжна. Пятый, пятый воин. И все равно от него надо отделаться, проговорил полумесяц, когда рыжий молодец, пришпорив коня, умчался вдаль. «Он гнет подковы голыми руками», — отозвался Яр. Каурую он пустил шагом. ни к чему лететь, когда кругом трясина. Они ехали через болото весь день, и Дарес уже одуревал от вони. Так пахнут яйца, если забыть их на санцепеке. «Полезный навык. Без него нынче никуда», — проворчал Марий. Яр понимал скептический настрой товарища. Мастер прямым текстом сказал, что Горыня — беспрекословно выполняет приказы. Вот только не уточнил, чьи именно. Тухлые топи простирались до самого горизонта. Смрадные, унылые, заросшие болотником и серым мхом, они могли засосать беспечного путника в одно мгновение. Мавкам бы здесь понравилось. Каура плелась вперед, осторожно ступая по зловонной жиже. Она похрапывала, стригла ушами и всячески выражала недовольство происходящим. «Думаешь, лавкач бродит где-то рядом», — Марина нахмурился, вглядываясь в беспросветную серость. «Не исключено», — ответил Яр, хотя на самом деле всерьез подозревал, что мастер отправил разведчика на обгон. Сам он поступил бы именно так. «Даже если так, твой спутник сполна его заменит», — полумесяц вздохнул. «Жалко, Горыня хороший парень», — ледорез смерил товарища тяжелым взглядом. «Я не собираюсь его убивать». «Я тебя об этом и не прошу». Яромир и Каурия фыркнули одновременно. Призрак покачал головой, но тут же вскинулся. Остановился и прищурился. «Слышал?» Ледорес натянул поводья и напряг слух, но тщетно. Бульканье болотного газа да чавканье торфяника под копытами. Все, что удалось уловить. Яр вопросительно глянул на друга. «Будто вскрикнул кто-то» проговорил Марий, всматриваясь в клубящуюся над трясиной дымку. «Может, выпь? Яромир не ответил, вдарил пятками, заставляя кобылу погрузиться в зловонную жижу по самой бабке и двинул туда, куда умотал навязанный мастером провожатый. Туман стал плотнее. Влажный и вязкий он поглощал звуки, набивался в легкие и мешал дышать. От давящей тишины по коже бежали мурашки, а под лопаткой противно покалывало — Тревога росла, скручивая кишки в узел. Каура не упрямилась, но ступала медленно, с опаской и явно воспряла, когда жидкая грязь под копытами сменилась твердью. Вот она, тропка, спряталась родимая за камышами. Но где же... Погонь! Выцедил ледорез, различив во мгле знакомый абрис. Из мутного белесого марева показался буран. Конь брел сквозь туман, лениво перебирая голенастыми ногами. Седока в седле не наблюдалось. Кричать и звать не имело смысла. Голосом в тухлых топях можно накликать такую беду, что мало не покажется. Яр спешился. Меч покинул ножны с тихим шелестом. Идти по тропе ледорез не рискнул. Слишком уж подозрительной казалась ровная утоптанная дорожка среди зловонной трясины. Пятый хотел ее проверить. Проверил, видать. Сапоги промокли враз, топкое дно чавкало и норовило засосать. Но Яромир не сдавался. Он взял от тропы к востоку, самому сердцу болотины, и не прогадал. Горыня обнаружился почти сразу. Точнее, сперва обнаружился его меч. Яр наклонился заблеснувшим в черно-липкой жиже клинком и смачно выругался. Парень оказался прямо под ногами. Гигантский грязевой пузырь проглотил его и утянул вниз. Физиономия молодого Наймита пошла пятнами. Глаза выпучились и покраснели. Судорожно стиснутые губы сделались синими. Слишком уж долго пришлось бедолаге сдерживать дыхание. Он дергался, ерзал и отчаянно лупил по склизлому кокону кулаками. Но становилось только хуже. Пузырь тащил его на дно, как сом ягненка. Медлить не имело смысла. Одним мощным движением ледорез спорол грязевую ловушку, и горыня, чумазый, мокрый, вонючий и покрытый водорослями, выпростался на поверхность, жадно глотая воздух. «Том, том!» — бормотал он, хрипя и отплевываясь. «Всюду кости! Я разведать хотел, спешился, и оно меня тут... Ну...» «Ясно!» — Яромир ухватил его за руку и рывком поднял на ноги. «Пошли!» «Надо убираться, ад!» Он не договорил, а пятый охнул и попятился. Из тумана выплыли горбатые, лишенные глаз зеленорылые создания. В перепончатых лапах твари сжимали рогатиные и шипастые палицы. «Гниломорды!» Целое полчище голодных, зубастых, алчущих человеческой плоти гниломордов. Монстры обступили их плотным кольцом, отрезав пути к отступлению. «Думаю, на переговоры можно не рассчитывать», — буркнул полумесяц. «Вот уж действительно», — подумал Яромир, бросил взгляд на Горыню и, дождавшись короткого кивка, стремительно атаковал. С яростным рыком он ворвался в ряды чудовищ, рассекая мечом буро-зеленые туши. Пятый грамотно прикрывал тылы, и ледорез слышал свист его клинка. Они бились спина к спине, вспарывая покрытые чешуей бока, Отсекая трехпалые конечности, пронзая низколобые вытянутые черепа, словно тыквы. Но гниломордов мордов становилось больше и больше и больше. «Откуда их столько?» Горыня увернулся от утыканной шипами палицы и рубанул широким замахом. Яромир не ответил. Обстановка беседам не способствовала. То рогатина в грудину метит, то булава в висок летит, то щучьи зубы у самого носа клацают». Не поболтать. Гномья сталь позеленела от крови болотных тварей. Удар, выпад, поворот и снова удар. Яр резал и рубил, рубил и резал. Он не бился так со времен закатной, но тогда с ним был Марий. Настоящий, а не призрачный. «Слева!» — гаркнул ледорез, когда пятый едва не лишился головы. «Справа!» — проорал полумесяц, когда сам Яр чуть не напоролся пузом на копье. Гниломорды брали числом. Они грамотно теснили их как оголодавшей трясине, которая, пузырясь и булькая, ждала новых жертв. Яромир выругался. Еще пара шагов, и их утянет на дно. Поганая погонь! Он насадил на клинок очередного супостата, второго вырубил кулаком, третьего пинком отправил в грязь, а от четвертого получил дубиной по печени. Проклятье! «Бесполезно!» В голосе Мария сквозило отчаяние. «Их сотни! Надо уходить!» «Да уж! Легко сказать! Надо уходить!» «Прорубить дорогу сквозь живую рычащую стену в разы сложнее!» Яр поднырнул под рогатину, ушел от удара и рассек безглазую тварь от плеча до паха. Легче не стало. Горыня сражался, как медведь, но тоже знатно вымотался. Дыхание его сделалось хриплым и рваным, а удары утратили сокрушительную мощь. Потные, измотанные, с ног до головы залитые вражей кровью, они неумолимо приближались к опасной черте, бурлящему болотному зеву. «Нам не выстоять!» — вскрикнул молодой наймит, но голос его сорвался. Раскатистый гул прокатился над топью, и болота затряслись от подземных ударов. Трясина пошла рябью. Камыш зашумел. Ледяной ветер взревел, точно гигантский зубр во время гона. Горы испуганно округлил телячьи глаза, а морды, вереща, кинулись в рассыпную. «Что это?» — прошептал пятый, запинаясь. Ледорез молча взял меч на изготовку. Молодой Наймит последовал его примеру и шагнул вперед, становясь плечом к плечу. Руки у парня заметно подрагивали. то бурлило, и колыхалась. Подземные толчки становились все крепче. Самый мощный заставил черную жижу подняться высоченной волной, а когда она схлынула, взору открылось кошмарное зрелище. Нечто напоминало бабочку. Исполинскую крапивницу с крыльями из сросшихся тонких, острых и невероятно длинных рыбьих костей. Два огромных фасетчатых глаза сияли на бледном великанем лице – Густые темные волосы спускались до самой земли. Рот был зашит грубыми стежками, а на покрытом густой шерстью брюхе разверзалась пасть с зубами в несколько рядов. Крабьи ноги чудовища вонзались в грязь за зазубренными хитиновыми когтями. Крысиный хвост волочился по тине. Торчащие из макушки усики оканчивались выпученными зенками, которые непрестанно моргали. Морг, морг. Горыня рухнул, как подкошенный. Яр посмотрел на парня, вздохнул и вскинул голову. «Ну, здравствуй, супружница моя ненаглядная!» Сказал, криво улыбнувшись. «Стосковалась за мной!»